История первая. Пропавшая девочка. Объявление. Шел по траве медведь, топ-топ, топ топ И вдруг увидел зайца. Заяц сидел на полянке и делал зарядку. Упражнение для ушей: вверх в бок, вверх в бок. Заяц совсем не испугался медведя, потому что он был в сто раз больше. Он был синий, а медведь красный. Это медведь испугался и поскорее полез на забор. Таська стала ему помогать. И вот тут увидела невысоко на заборе бумажку. Бумажка была приколота тремя кнопками, как объявление. Четвёртая кнопка должна быть выпала. Таське еще не было шести лет, поэтому она сначала прочла только первое слово крупными буквами. Уроки. Да, похоже было на объявление. Таких много висит возле станции. На столбах, на стенах, даже на деревьях и на заборе тоже, только со стороны дороги, там, где их могут прочесть прохожие, Сдается дача, только без детей. Пропал попугай, умеет говорить слово красота и ещё некоторые. Кто найдет, тому будет большое спасибо. Даю уроки игры на барабане и тому подобное. А внизу адрес и телефон. Это видно тоже было про уроки. только прикноплена почему-то со стороны двора, да еще в таком месте, где вряд ли кто-нибудь кроме Тайки мог его увидеть. Тайка пошевелила губами и разобрала еще одно печатное слово: "вранья". Вместе получилось "уроки вранья". Тут было что-то странное, и Тайка поскорее позвала Тима. Тим собирал во дворе пух садованчиков. Этот пух был почти как хлопок, который он видел на рисунке в одной книге. Если собрать его много, из него можно было, наверное, делать, как из хлопка, пряжу и ткать полотно. Даже странно, что до этого еще никто не додумался. Тим умел читать все. Он был старшей сестры на полтора года и уже перешел во второй класс. Вот что он прочел в объявлении: "Даю уроки вранья ранъя бесплатно. Адрес: 2 Первоапрельская". Дом без номера за синим забором. Да, для такого странного объявления и место было самое подходящее. Ерунда, подумав, сказал Тим. таких уроков не бывает. Конечно, не бывает, согласилась Таська. Ерунда и вранье». Тут оба нечаянно задумались. Если это было вранье, значит, писавший умел врать. А если умел, почему бы не поучить и других? В ранню не надо учить, сказал Тим. "Да", опять быстро согласилась Таська, как будто я и так не умею. "А то умеешь", сказал Тим. Он хотел сказать что-то другое, но не нестерпел всегдашнего Таськиного хвастовства. "А что не умею? А что? Умеешь". Между прочим, у них почему-то всегда так получалось и спорить вроде не о чем. И не собирались они спорить, Но сама собой уже готова была вылезти из сзора, как будто все время дремала где-то рядышком и от звука их голосов просыпалась. "А вот и умею", кричала Таська и прыгала на одной ноге, поворачиваясь вокруг себя. Ее мороженым не корми, дай только поспорить". "А вот и не умеешь", нахмурясь отвечал Тим. "Умею? Не умеешь? Умею. Меня, если хочешь знать, за мое вранье даже били". "Это кто?" насторожился Тим, потому что пробить её сестры, ему полагалось знать, какая они есть, а защищать ее он должен. "А, мальчишки в Москве", махнула рукой Таська, показывая, что, во-первых, это пустяки, а во-вторых, выдавать она никого не собирается. "А что ты им врала?" "Разное. Например, как я была в кино с таким широким экраном в два километра». А Мишка говорит: "Там же ничего не увидишь". А я говорю: "Там давали такие специальные автомобильщики, чтобы ездить и смотреть, где самое интересное". А Сашка стал спорить, что самое интересное не угадаешь. «Еще про дождь, как у нас на даче был такой сильный дождь, что я в нем плавала. А Мишка говорит «Вранье. "Ты плавать-то не умеешь". А я говорю: "Умею, и по всякому даже кроликам". А Сашка стал смеяться. что круликом его толкнула. ну и вот да, можно было дальше не объяснять. Тим подумал, что он хорошо понимает этих мальчишек. Таське иногда прямо хотелось стукнуть. Только вранье тут было ни при чем. Это называется не врать, сказал он, а фантазировать. Таська чуть-чуть помолчала, просто не могла сразу повторить трудное слово. Хорошо, сказала она. А сегодня утром скуки зеленый про погреб». Это было вранье, и тут Тим просто не нашел, что ответить.